Готово. Она беременна, а ты по уши в дерьме. Сейчас же у меня складывается такое впечатление, что каждая вторая женщина лечится от бесплодия, а дети из пробирок появляются на свет гораздо чаще, чем те, которые зачали и выносили естественным путем. Пожалуй, скоро дойдет до того, что детей начнут выращивать в пробирке, и тогда женщины смогут вообще обойтись без мужчин. «Согласись, в таких условиях поневольно начнешь дорожить каждом свидании». Слушая его, Аманда не сдержала смеха, хотя и понимала, что в том, что он говорит, смешного мало. Она в свое время очень хотела сына, но так и не смогла забеременеть в третий раз, хотя, будучи замужем за Мэттом, почти не предохранялась. Теперь я оставалась только надеяться, что Джен и Полу повезет, и они окажутся способны произвести на свет сына или дочь. «В общем, если я услышу что-нибудь новенькое, я тебе сообщу», — пообещал Джек. «И ты тоже держи меня в курсе, ладно?» Аманда кивнула. И Джек предложил ей посмотреть магазин. Прогуливаясь по торговому залу, Аманда неожиданно захотела примерить кое-что из вещей. И Джек оставил ее предварительно пригласив двух своих лучших продавщиц, чтобы они помогли ей. Ровно через два часа Аманда снова поднялась к нему в кабинет, чтобы поблагодарить за внимание. «Ну как, тебе понравилось?» — спросил Джек, вставая ей навстречу. Впрочем, по лицу ее было видно, что Аманда вполне довольна собой и всем миром. «Очень, Джек!» — призналась она. «Я набралась мужества и сделала целую кучу замечательных приобретений». Кстати, твои пляжные гарнитуры просто великолепны, а я купила себе целых три комплекта разных цветов. Теперь остается только дождаться лета. Откровенно говоря, ничего подобного я давно не видела. Кроме купальников, Аманда купила себе семь ночных рубашек из тончайшего полотна, новое платье из шелкового трикотажа и вечернюю сумочку из черной крокодиловой кожи. «В общем, Джек, я скупала все, что только попадалось мне на глаза», — закончила она несколько смущенно. И как не стыдно мне в этом признаться, получила огромное удовольствие. Я даже не знала, что это может быть так интересно. Ее лицо было таким живым и таким красивым, что Джек невольно злибовался ею. Как здорово подумал он про себя, что мне удалось вытащить ее на обед. «А как ты относишься к тайской кухне?» Спросил он ее неожиданно. «Джек, неужели ты торгуешь и продуктами? Как это я пропустила твою гастрономическую секцию? Судя по тому, что я видела в галантерейном отделе, в твоем гастрономе должны быть нектар и амброзия». Она слегка подразнивала его, но Джек и не думал обижаться. Аманда выглядела такой счастливой, такой беззаботной и юной, что у него сладко защемило сердце. «И нектары, амброзии, и немного тайской кухни!» — рассмеялся Джек. «Я обязательно устрою тебе небольшую экскурсию в этот рай черевоугодников и гурманов. К сожалению, этот отдел находится в другом здании, так что, если ты не имеешь ничего против, я отвезу тебя туда прямо сейчас». «Какой же ты плутишка, Джек Уотсон!» Аманда озорно погрозила ему пальцем. «Я знаю, ты хочешь похитить меня, чтобы потребовать выкуп». «Ха, неплохая идея! Как это она не пришла мне в голову первому?» Притворно огорчился Джек. «Впрочем, поправить дело еще не поздно. Итак, есть у меня шанс умыкнуть красавицу или нет?» «Сейчас?» — переспросила Аманда, поглядев на золотые наручные часики. Времень было уже почти половина шестого, но в канун Рождества все магазины работали допоздна, и салон Джека не был исключением. Ты уже накормил меня обедом, Джек, так что требовать с тебя еще и ужин было бы просто непорядочно. Давай лучше сделаем вот как. Ты приедешь сегодня ко мне, а я что-нибудь приготовлю. Конечно, это будет не тайская кухня, но, уверяю тебя, у меня в холодильнике есть не только йогурт. Ты заставил Пола пойти с Джен к врачу, и за это я должна накормить тебя как следует. Спасибо, я приеду в семь. Немедленно согласился Джек. Не рано, я мог бы помочь тебе в меру сил. В самый раз, ответила Аманда. На самом деле она рассчитывала, что к семи успеет справиться совсем сама. И Аманда ушла. Джек немного подумал, потом придвинул к себе телефон.